История 99. О паузе. Сунь Дэ Синь разрабатывал новый продукт, и ему надо было довести свое детище до стадии запуска в серийное производство. После этого он планировал продать патент на свое ноу-хау. Для продолжения работы ему требовалась лаборатория, а собственных средств на покупку оборудования не хватало, нужно было около 200 тысяч юаней. Тогда Сунь Дэ Синь задействовал свою Гуан Си, чтобы найти инвестора. Одновременно он боялся, что ему не дадут денег. Часто бывает, что инвестор не хочет нести все риски и требует, чтобы разработчик тоже вложился в продукт или начинает торговаться. На него вышел господин Ван, который проявил интерес к проекту и был готов стать спонсором изысканий. Сунь Дэ Синь подробно рассказал о своем творении, описал перспективы, обозначил временной график и подчеркнул необходимость приобретения оборудования. Рассказал обо всем, кроме суммы инвестиций. Ван внимательно выслушал, задал вопросы и перешел к самому главному. Спросил, сколько денег надо. Стеснительный от природы, Сунь Дэй Синь собрался с духом, чтобы озвучить такое большое для него число. Повисла пауза. Ван не выдержал и заявил. «Даю 500 тысяч юаней. Достаточно?» Как сказал Сунь-де-Синь, он чуть не упал со стула от радости. С его слов после этого случая он понял, что иногда молчание во время переговоров уместно, и оно действительно помогает.